Пустилась Екатерина Николаевна, супруга Николая Николаевича. Миша еще в Петербурге был представлен ей, но там она отнеслась к молодому родственнику довольно сдержанно, как к одному из многочисленных знакомых. Здесь же встретила радушно. В тот же день Миша съехал с постоялого двора и поселился в особняке генерала на первом этаже. Первые два дня в Иркутске определили и дальнейшие дни на новой мишной службе в этом городе. А служба состояла из ежедневных визитов и приема визитеров. Время занимали и обеды у кого-нибудь из жителей. Вечерами посещение дворянского собрания и, наконец, работа с бумагами, с почтой и по личной просьбе Николая Николаевича обучение здешних батальонов, а потом и юнкеров по фронтовой службе, к на Пасху параду. «Надо, — говорил Николай Николаевич, — чтобы смена караулов у нас происходили не хуже, чем в Петербурге у гвардейцев. Ты уж постарайся, подготовь караул к светлому празднику». Что же касается визитов, то генерал лично вечерами диктовал Мише, кого надо навестить на следующий день. Уже в воскресенье Корсаков нанес визит иркутскому губернатору Зарину. Это его свояченица в Москве, когда ей представляли Мишу, сказала, что дала бы ему всего 15 лет. Миша показалось, что Зарин, хотя и принял его довольно любезно, все-таки важничал своим губернаторским положением. Побывал в этот день и обедал Михаилу жандармского полковника, Представился старику-коменданту Иркутска Каннибалатскому. И еще несколько визитов успел нанести до сумерек. А в путевом журнале записал, что хотя визиты утомили уже, но здесь следует их делать по месту, которое я занимаю, то есть визиты, но бывают в числе моих обязанностей по службе. Вместе вечером с Николаем Николаевичем на его известной всему городу В четырехместной коляске, в сопровождении двоих казаков, отправился Миша в дворянское собрание. Конечно, лестно, когда за тобой скачет казаки, а публика знает, что это вы самого генерал-губернатора, и гадает, кто же это с ним. Вы посмотрите, совсем молодой, а так приближен. Лестно, когда в дворянском собрании, в зале, на одной стене которого висит портрет государя, а против него на другой стене генерал-губернатора Муравьева, он же Муравьев, представляет тебя как своего кузена. Безусловно, все взгляды, среди них и при хорошеньких девиц, были обращены на юного Михаила Семеновича. В дворянском собрании Николай Николаевич познакомил Мишу с одним из богатейших людей Восточной Сибири, купцом Кузнецовым, недавно пожертвовавшим на бедных полтора миллиона рублей ассигнациями, представил знаменитый велончелистский мадмуазель Элис Христиани, всего за четыре дня до Корсакова, прибывшей в Иркутск. Она случайно узнала, что у здешнего генерала-губернатора супруга, как и она, француженка, и надеялась найти, в действительности нашла в Иркутске ее покровительство. Здесь же Михаил познакомился с адъютантами генерал-губернатора капитаном Безносиковым и поручиком Мазаровичем, тем самым, кто первый встречал его в губернаторском доме и проводил до кабинета Николая Николаевича. Но утром они друг другу официально не представлялись, о чем сейчас и пошутили. Вот так и потекла служба Михаила Семеновича Корсакова в Иркутске. С утра он наносил визиты, потом просматривал почту, то местную Забайкальскую или Якутскую, то прибывшую из столицы, а после обеда отдыха занимался фронтом. Однако не зря говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Бывало, собравшись ехать с визитами, Миша задерживался. Заходил кто-нибудь из новых знакомых, говорили о мадмуазель Христиане или о кузинах губернатора Зарина Саши и Кати Ильчининовых, менее года как выпущенных из Московского института благородных девиц. Рассматривали силуэты, привезенные Мишей. Не придя с себя еще после дороги, Миша однажды проспал до девяти часов. Не успел подняться, зашел поручик Мазарович, а там еще кто-то с веселыми историями. Только в два часа надел Миша мундир и отправился поздороваться с генералом. «Но где ты уже побывал сегодня?» — спросил Николай Николаевич. Сам вставал в восьмом часу. «Да вот, еду делать визиты», — ответил Миша. «Как едешь?» — удивился Муравьев. «Теперь уже многие отобедали, а другие обедают». У нас в Иркутске не то, что в Петербурге. Вместо визита сегодня мы поедем к Таскину обедать. А тут случилось происшествие. Обокрали губернатора Зарина. И весь город, и мишины тоже обсуждали, кто мог через окно буфетной унести у самого губернатора столовое серебро вместе с футляром и случайно оказавшуюся там шляпку-кибитку Варвары Григорьевны, его жены. Рассказывали, как полицмейстер Крыженевский лично допрашивал прислугу Зарина и приказал всех мужиков высечь. Случалось даже занятия фронтом и отработку разводов приходилось переносить, разумеется, когда были веские причины. Как-то с московской почтой пришло большое письмо от маменьки, требовалось написать подробный ответ. «Какие уж там чтения?» Послал Василия передать, что занятия переносятся на завтра. А на следующий день вернулись из Забайкаля с лечебных вод родственник Вася Муравьев и высокий, длиннорукий, с тонким голосом ровесник их Бернгард Струве, лицеист, тоже состоявший при генерал-губернаторе по особым поручениям. Естественно, что занятия Миша опять отодвину Конечно, при всей загруженности находилось время для развлечений. То присутствовал он на концерте мадемуазель Христиани тут же в генерал-губернаторском доме, то бывал в дворянском собрании на алтарее или просто гулял по Иркутску. Впрочем, не все шло гладко, случались и огорчения. Как-то прислал за ним дрожки полицмейстер Крыженевский, приглашая на чай. Все было бы хорошо. У Егора Александровича собралось много гостей, играли в карты, вели интересные разговоры. Но купец Баснин, когда Корсаков вошел, не поклонился ему, а ведь Миша был у него с визитом. Миша расстроился, пожалел, что заходил к Баснину и собрался до ужина уехать. Но Крыженевский отобрал у него и спрятал фуражку. Чтобы не обидеть хозяина, пришлось остаться». Правда, к ужину Михаил почти не прикоснулся, только съел немного мороженого. От всего этого разболелась голова. Огорчало, что Николай Николаевич так и не заводил разговоры о своей поездке на Камчатку, а о том, кого он возьмет, ходили только слухи. Называли Струве, называли Васю Муравьева, других, но ни разу не упомянули Корсакова. Или еще. Присутствовал Михаил на репетиции развода 13-го батальона. Обратил внимание, что рядовые стараются, но вот офицеры, это только подумать, офицеры допускают совершенно непростительные ошибки. Как бы удивились Семеновскому полку, увидев офицера, который, являясь на развод к начальнику, не взял саблю на надвись с места. Михаил сказал об этом. Тогда штабс-капитан Попов, командовавший разводом, стоя во фронте, возразил. «Это теперь не делается. Я вам говорю, что делается!» — воскликнул досадуя Миша. После окончания занятия он подозвал Попова и спросил. «Знаете ли, штабс-капитан, для чего генерал-губернатор приказал мне присутствовать на ваших учениях?» Нет не знаю-с», пробормотал, смутившись Попов. «Для того», — раздельно произнес Корсаков, — «чтобы поправлять встречающиеся у вас ошибки, и потому я вас попрошу, штабс-капитан, впредь не вступать в пререкания если я вас поправляю». Окончательно сконфузившись, Попов приложил руку к козырьку и ответил, «Я право, не думал замечать вам». «Если в моих поправках покажется вам что-нибудь не так», — продолжал наставлять его Миша, — Пусть знает свое место и чувствует ответственность, то не угодно ли вам после учения спросить о том, бригадного командира или меня, но во фронте не отвечать. Извините меня, штабс-капитан, шевеля желваками еле сдерживая себя, проговорил Попов, и было видно, что он, хотя и говорит так, в душе не согласен.